Глава 18 Бриттани не сразу поняла, где находится. Узкая койка, жёсткое серое одеяло, светлые стены. Сначала ей вовсе почудилось, будто она умерла. Но то самое шерстяное одеяло вернуло к реальности. Откуда только такие брали? В общежитии другие. Гораздо мягче. На пол падала тень от ветки дерева. Приподнявшись на локтях, Бри увидела его. Пожелтевший ясень. Он раскачивался на ветру гнулся к земле. Выходит снаружи ветер. За окном светло, пусть небо затянуто серой хмарью, как всегда в дождливые дни, но светло, то есть прошло минимум 12 часов, а то и больше. Осознание приходило медленно вместе с возвращавшимися воспоминаниями. Дорога, бросающаяся огнём тварь, побег. И горький привкус лекарства во рту. Могли бы сахару добавить. «Кинжал». Бри подскочила в страхе, уставилась на единственный стул рядом с тумбочкой. Ничего, только перекинут через спинку видавший виды казённый халат. Девушка сделала пару глубоких вдохов и потёрла виски. Ей явно дали сильное успокоительное со снотворным эффектом, но она должна вспомнить, успела ли передать кинжал Софи. От предпринятого усилия разболелась голова, и Брито тяжело опустилась обратно на жёсткий блин подушки. Всё в тумане но оставалось надеяться на лучшее. Иначе можно прямо сейчас рыть могилу. Пессимисты не выживают. «Во всём ищи плюсы», — утешала себя девушка. «По крайней мере, увидишься с Кей. Её ведь до сих пор не выписали. Может, она что-нибудь интересное расскажет?» «Например, что ты нечаянно вызвала демона». После короткой паузы озвучила Бри один из своих страхов. «Исключено». вздрогнув от неожиданности, Бри-то не прижала одеяло к груди, и вновь поднявшись, уставилась на дверь палаты. Рука отчаянно зашарила по постели в поисках защиты и вцепилась в подушку. На пороге стоял барон Ташир. Он наблюдал за действиями девушки с приглушенным любопытством, а потом, обернувшись, поинтересовался. «Кевин, она всегда такая?» Присутствие юного некроманта несколько успокоило. Вряд ли отец собирался убивать Бри в его присутствии. В Кевине Бриттани не сомневалась. Он к нападению не причастен. Веских аргументов не было. Девушка просто знала. Верила ему. «Бри, иногда странная», — подтвердил молодой человек и, обойдя отца, первым вошёл в комнату. «Привет, болезная». Он помахал ей рукой нагло, выказав неуважение к старшему по возрасту и положению, занял стул. «Как ты себя чувствуешь? Ты нас всех жутко перепугала». Девушка прислушалась к собственным ощущениям. «Вроде ничего не болит». «Неплохо», – осторожно ответила она и покосилась на барона. «Что он здесь делает?» Хотелось прокричать этот вопрос, но Бри выжидала, покусывая нижнюю губу. «Входи, Салар». Зато Орвик не испытывал ни малейшего стеснения, распоряжался, как у себя дома. «Ты ей дозу подбирал? Проверь, по-моему, перебор. Мне даже отсюда расширенные зрачки видны. В ней весу то всего ничего, а в бухале, как для дюжего пехотенца». От присутствия в палате сразу трёх мужчин стало тесно. Бриттани остро ощутила, что на ней лишь ночная сорочка, неподходящее одеяние для приёма гостей. Импровизированный консилиум раздражал, и девушка, отбросив хорошее воспитание, потребовала объяснить, что им всем нужно. «Да ничего особенного, о демоне поговорить!» Барон взмахнул рукой и в буквальном смысле из воздуха достал кинжал Бернадет. Он был таким же, как в тот страшный вечер. Грязный, в каплях крови неведомого существа. При дневном свете они смотрелись ещё омерзительнее. Бри даже отвернулась, чтобы её не стошнило. «Да вытрите вы его, Орвик!» не выдержал господин Диас. «Привык ли иметь дело с себе подобными? Она природница!» Тёмный маг хмыкнул, но достал платок и, насвистывая, отполировал оружие. После передал его сыну. «Отдай! Барышня наверняка решила, будто я его украл!» «А разве нет?» — сверкнула глазами Британи. Первоначальное смущение улеглось, и девушка перешла в атаку. Рубашка достаточно длинная и плотная. Ничего страшного, если кто-то увидит скромный вырез. «Я не верю в совпадения, милорд». Бри смело сверлила у Орвика взглядом, не желая проигрывать, отвернуться первой. «На меня напали после нашего разговора. Тварь вызвал, тёмный маг. Помнится, вы даже не пытались скрывать». «Хватит». Раздражённо остановил её поднятой ладонью барон. В некоторых случаях лучше молчать. «Это я», — передал Милорду кинжал, — пояснил господин Диас. «Он самый именитый специалист по тёмной магии в Сахисе». Улучив момент, преподаватель аккуратно оттянул Британи нижнее веко и покачал головой. «Действительно, слишком большая доза. Сосуды красные. Но успокоительное готовил не я, сами знаете, Милорд. Лекари на свою территорию не пускают». Усомниться в их компетентности и вовсе смертный грех. В итоге мы расхлёбываем последствия. Передозировка вызывает слабость, головные боли, приступы агрессии и частичную амнезию. «Проще говоря», — подмигнул Кевин, — «наш обриз снова превратится в мышку и перестанет бузить». Ташир-старший шутку не оценил. «Выйди». Он указал сыну на дверь. «Я ещё вернусь», — шёпотом пообещал некромант. Маги мысленно досчитали до десяти, выжидая, пока Кевин отойдёт подальше. Зная характер наследника, Уорвик даже прогулялся до двери, прислушался. Не ограничившись этим, он подпёр её спиной, сложив руки на груди. Бриттани подобралась, устроилась удобнее, приготовившись к трудному разговору. «Бри. Намеренно или нет, господин Диас вместо официального обращения использовал уменьшительную форму её имени. «Вчера вы передали мне кинжал. Вот этот». Он указал на оружие, лежавшее поверх одеяла. После того, как Кевин положил его на кровать, кинжал словно превратился в священного идола. Никто не решался к нему притронуться. Девушка на и с трудом через боль отыскала обрывки воспоминаний. Ей всё хуже. Софа не торопится, а со стороны полигона спешит преподаватель ядологии. Кажется, он что-то кричит, но слов не разобрать, голова как тыква. Убедившись, что она вспомнила, Салар продолжил допрос. «Как он оказался у вас?» Нашла под подушкой. Рано или поздно пришлось бы кому-нибудь рассказать. Самой Бри с находкой не справится. Сведений о Бернадетт крайне мало. без опытных магов не обойтись. Бриттани стрельнула глазами по бесстрастному лицу барона. Вот кто, несомненно, владел нужной информацией. Только девушка ему не доверяла. — Не смешно, — нахмурился преподаватель. — Как и есть, — окрысилась Бри. — Я не виновата, что ректор положил его туда. — Ректор? — Часто заморгал господин Диас. Ну вот, теперь вдобавок он считал её сумасшедшей. А вот Уорвик наоборот оживился, занял пустующий стул. «Гвен, вам отдал его Гвен? Зачем он не объяснил?» Бриттани упорно молчала. «Вот бы барон вышел! Откровенничать с ним девушка не собиралась». «А вы ещё утверждали, будто неприёмная». Не в усмехнулся Ташир-старший. «Барышня!» Назидательно заметил он. «Даже если вам не нравится, правда, она не перестаёт таковой быть. Вы убили демона и утверждаете, будто природница». «Я убила?» — пискнула Бри. «Как? Она не могла. При всём желании не могла. брита не помнила, как то странное существо перелизало через ограду. Всем бы живым такую прыть». «Хорошо», — насупившись, поправился Уорвик. «Ранили. Его добил господин Диас. Не цепляйтесь к словам». «Но это важно», — не унималась девушка. Вздорный характер расправил плечи. Прежде она никому не перечила, а в академии едва ли не каждый день ввязывалась в споры. «Дайте любому другому кинжал, наделите его везением, он справится не хуже». Только вот другого кинжал бы не принял. С торжествующей улыбкой нанес сокрушительный удар барон. «Обычный нож демону, что комариный укус, только кожу оцарапает. Да и сами вы практически не пострадали». «Ссадина не в счет!» «Счастливое стечение обстоятельств!» Отчаянно упиралась Бри. Она не хотела становиться темной, терять семью, фамилию. К тому же, если все так, как говорил Орвик, на занятиях с Кевином девушка бы схватывала все на лету, а не превращалась в грушу для битья. «Давайте лучше я объясню». Господин Диас изыркнул на именитого коллегу и невежливо толкнул его в плечо, понуждая встать. Странно, но барон не обиделся. «Без слов уступил своё место!» «Итак, по порядку!» Солар доверительно накрыл ладонь Бри своей. «Хотя, может, он просто хотел удержать девушку на месте?» «Вы воспользовались считавшимся давно утерянным кинжалом Бернадетт. В руках мага с мирным даром он не лучше и не хуже кухонного тесака. Зато тёмный маг способен наделить его особой силой. Если бы позволял устав, я бы провёл наглядный эксперимент». Вызвали бы демона, наложили стазис и по очереди дали нанести удар стихийнику и некроманту. Результат бы вас поразил. Вероятно, спящий дар пробудил в вас скрытые резервы. Без обид, ваша физическая подготовка, госпожа Аруф, не настолько хороша, чтобы стремительно брать препятствия, однако... Короткий взгляд на барона. Я не солидарен с милордом относительно вашего происхождения и склоняюсь к наличию двух даров сразу. Один вас активно развивали, второй, наоборот, подавляли». Припомните, может, про кого-то из ваших предков ходили странные истории, кого-то недолюбливали. С высокой долей вероятности он и был тем самым магом, который оставил тёмное наследство». не усмехнулась. «Послушать бабушку — все, кроме неё, никчёмные создания. Увы, никто по маминой или папиной линии не оставил следа в истории. Даже деревенского масштаба. Не убил соперника, не заговаривал зубы, не убил кулаком медведя». Все тихо и мирно растили цветы или занимались земледелием. Только двоюродный дядя подался в аптекаре. Но не считать же его тёмным магом. Она без обиняков поделилась этими соображениями и таки, вспомнив о приличиях, натянула одеяло до подбородка. «Значит, копайте глубже», — настаивал на своём барон. «Мне вы не поверили, но кинжал не врёт. Сейчас выясним природу вашего дара». Слова прозвучали безобидно, но в деталях кроется демон. Проверять Орвик надумал не как-нибудь, а с помощью складного ножа. Он извлек его из внутреннего кармана сюртука и склонился над Британи. Перепуганная девушка вжалась в стену и отчаянно завопила. «Кевин!» Оставался только он. Господин Диас в сговоре с обезумевшим темным магом. Иначе бы давно остановил его, а не помогал поймать ее руку. «Если кошке наступить на хвост, она кусается!» Бри поступила точно так же. Благородная кровь на вкус ничем не отличалась от обычной, противная, красная, с металлическим привкусом. Увы, господин Диас оказался удачливее и избежал укуса. Возможно, потому что уже понимал, чего ждать от невменяемой студентки. Ворвавшийся в палату Кевин застал эпичную картину, прижатую к кровати Британи, склонившегося над ней явно со злодейскими намерениями местного темного мага и крайне сердитого отца с окровавленным пальцем. Юный некромант опешил, поначалу не знал, рассмеяться или поспешить на помощь брыкавшейся Бри. В итоге выбрал второе. Надо сказать Софе, чтобы ставила Наташира. Проследив за полетом преподавателя, не в пробормотала девушка. У Солара Диаса оказались на редкость крепкие кости. По расчетам Британи, посланная Кевином силовая волна обязана была ровным слоем размазать его по стене. Но преподаватель выжил и, пошатываясь, поднялся на ноги. В качестве награды юный герой заработал от отца подзатыльник, увесистый, от всего сердца. Он ее защищал. Тем не менее, вступился за сына барон. Подумал, мы ее убиваем, так, Кевин? Орвикс строго взглянул на престыженного Кевина. Тот кивнул и, покаянно потупившись, извинился. Нападение на преподавателя недопустимо. Стоял на своем господин Диас. Он уже оправился и вытащил блокнот, чтобы записать на некроманта энное количество штрафных баллов. «Нет», — положил конец перепирательствам Ташир-старший. Британи в очередной раз поразилась. Как он умудрялся командовать людьми, не повышая голоса? Девушка ощущала себя чуточку виноватой. Кевин едва не пострадал по её вине. В качестве наказания она позволила барону снова взять себя за руку. «Кусаться больше не будете?» Строго глянул на неё Орвик. Бри покачала головой. Она старалась не смотреть ни на нож, ни на перевязанный палец тёмного мага. «Кевин», — обратился к сыну барон, «сбегай в процедурную, принеси мне колбу». «Самую маленькую, которую найдёшь, желательно с затычкой, только быстро». Выпроводив одного, у Уорвик следом выставил преподавателя. «Всё под благовидным предлогом». «Салар, прогуляйтесь до дежурного целителя. Сотрясение — вещь опасная, может оукнуться. И пусть шейные позвонки посмотрят. Мне отсюда плохо видно, но, кажется, первый смещён». Бриттани сглотнула. «Они остались одни. Опять одни!» «Во-первых, успокойтесь, барышня». Уорвик без труда угадал буревавшие её чувства. «Иначе кровь не пойдёт. Мне нужна пара капель. Во-вторых, когда у вас начались перепады настроения?» «Что?» Изменив решение изучать неровности стены, ошарашенно уставилась на него девушка. «Вы ведь не вели себя так раньше». Задумавшись на мгновение, Бри кивнула. В Диже её знали как мышку, тогда как в Сохисе характер девушки начал стремительно меняться. «Чёрная башня — это не просто место жительства духов, даже не музей». Голос барона звучал монотонно, успокаивая. С той же целью пальцы массировали её ладонь, постепенно добиваясь того, чтобы мышцы расслабились, утратили твёрдость. Она способствует пробуждению способностей, усиливает их. Если угодно, это своеобразное зеркало. Оно собирает энергию, преломляет её и отражает обратно уже усиленную. Заключённый в «Человеке дар» поневоле реагирует на столь щедрую подпитку. Отпустив Бри, Уорвик повертел в руках серебряный кинжал и положил его на тумбочку. Затаив дыхание, Брито не ловила каждое слово. Её больше не пугал складной нож, который лёг подли наследие Бернадет. Лишь бы Кевин сейчас не ворвался в палату, всё не испортил. Эрлис Зант — фигура противоречивая. Но не мне его судить. Суть в том, что он... Особенно жаловал тёмные и оккультные науки. Поэтому Академия год за годом выпускает сильных специалистов данных специализаций. В вашем случае заявила себе скрытый дар. С кинжалом всё интереснее. Я пока не вижу причин подбрасывать его вам». «Но вы сами сказали, милорд», — напомнила девушка. «В руках тёмного кинжал?» «Бросьте», — оборвал её Орвик. «Подумаешь, нашинковать демона». С этим лучше справится магия, ценность кинжала в другом. Уж не знаю, какими особыми свойствами наградила его Бернадет, ни у вас, ни у меня они не сработают. Потому как завязаны на её крови. Но было кое-что ещё. Вы слышали о братстве троих?» Бри отрицательно покачала головой и доверчиво подвинулась ближе к барону. «За раскрытие тайны Бернадет, она готова позволить продырявить себе десяток пальцев». Туман в голове постепенно рассеивался, в памяти воскресали события прошлого дня. Господин Диас не лгал. Британи действительно сама передала ему кинжал, бессвязно молила его спрятать. В братство входили Бернадетт, ее будущий муж Марш, и Перлис. Некромант, сумеречный маг и маг жизни. Сами уж поймете, кто есть кто. «Три сил, гармония». Каждый из членов братства создал собственный артефакт, в который заключил частичку себя. Но для победы этого оказалось мало. И Бернадет принесла себя в жертву. Судьба вашим глазам, барышня. Ташир-старший внимательно наблюдал за слушательницей и усмешкой отреагировал на её расширившиеся зрачки. О подобных вещах на занятиях не рассказывают. Куда -то только катится образование. Ну, шевелите мозгами». «Что случится, если три артефакта сойдутся вместе, а катализатором послужит вся ментальная и физическая сила одного из создателей?» «Колоссальный выплеск энергии?» неуверенно предположила Бри. «Как побочный эффект». «Ладно», — с милостью велся тёмный маг. «Вы юные, первокурсница, а я с вами о высоких материях толкую. Если коротко, чёрная башня — артефакт Перлиса. Что было у Марши, точно не скажу». «Он или его потомки уничтожили все упоминания о нём, с Бернадетт понятно. В результате ритуального самоубийства возник суперартефакт, назовём его так, который помог одержать победу. К сожалению или к счастью, недолговечный. Так-то». Притихшая Бриттани переваривала полученную информацию. Увы, вопросов только прибавилось. И самый главное озвучил барон. Какова связь между неприметной первокурсницей и кинжалом-артефактом? Бри даже отдалённо не походила на Бернадетт. Принеси её в жертву, едва хватит на слабенькое подспорье в королевских играх. Можно, конечно, возомнить себя великой тёмной, но самооценку быстро сдуют, как воздушный шарик. И много во мне второго дара. Проверить не помешает. Сейчас выясним. Уорвик кивнул на вернувшегося не с колбой, с пробиркой сына. Без проблем. Поинтересовался он у него. «Соврал, будто ректор поручил. Вы как?» Кевин окинул Бри беспокойным взглядом. Она оценила нежданную заботу и улыбнулась. Такой золотой мальчик ей нравился. «Пришли к взаимопониманию. Подержи, пожалуйста, её руку, а после проводи до комнаты. Баршня здорова, нечего ей больничные койки пролёживать». не зажмурилась, когда нож чиркнул по подушечке пальца. Не столько больно, сколько страшно. Уорвик дождался, пока набухнет капля крови, и размазал её по стеклу. Та участь постигла вторую, третью. Всего барону потребовалось четыре. Он готова. Барон кивнул сыну, и Кевин с готовностью пожертвовал своим носовым платком. Отцовский пришёл в негодность. «Быстрых результатов не обещаю. Нужно съездить к алхимику. Но независимо от них, вы занимательная девушка. Приезжайте на следующий бал. Уже не как диковинка, а полноценная гостья. Но, пожалуйста, больше не устраивайте скандалов, учитесь улыбаться» когда хочется проклясть. Кевин передаст приглашение. До встречи, барышня». Бриттани кивнула и сердечно поблагодарила Уорвика. Хотя никуда ехать не собиралась. Прошлый бал оставил тягостное впечатление. Да и не вписывалась она в светское общество. Хоть с каблуками, хоть без.